Глава 15 Банное озеро 1 Путь искать не приходилось. Главная улица поселка и являлась дорогой на Белорецк. Когда-то асфальтовая, а сейчас непонятно какая, она была плотно утрамбована машинами и протравлена кислотами до керамической красноты. По мнению Егора Алексеевича, трасса не представляла опасности. Она тупиковая, все лесоразработки далеко, и лесокараванам здесь делать нечего. Заброшенный курортный поселок вытянулся по берегу озера километра на два. Кирпичные коттеджи, фигуристые виллы, двухэтажные бревенчатые пансионы, рестораны, клубы, спортзалы, гаражи — все затоптал могучий лес. Здесь его не рубили, неудобно, и он вымахал в полный рост. Во дворах выселись шатровые елки и раскидистые рябины. Над домами взлетали стволы сосен. Кусты росли на балконах и верандах, крыши зеленели мхом. «Эх, такой бы теремок, да мужичка работящего, да детишек выводок!» — мечтательно вздохнула Талка, глядя на поселок поверх броневого борта». «Начни, покуда, с мужичка, Наталья Батьковна», — игриво посоветовал ей Матушкин. Он стоял рядом. «А там овощи само добавится». «Хоба!» — изумился Костик. «Секите, подвесная трасса». Вдали, в просвете между деревьями, мелькнул травяной и каменистый склон горы, а на нем линия бетонных столбов канатной дороги. «Богато жили, да, шеф?» Фудин посмотрел на Егора Алексеевича. «Вот америкосы на нас и напали». «Что ж за люди там?» — огорчилась Алена. «Кому это все мешало?» «Лет двадцать назад комбинат восстановил часть этого поселка и устроил санаторий для работников», — рассказал Егор Алексеевич. «По пятьсот человек на сезон приезжало. Но дело не выгорело, все закрыли». «Почему?» — спросил Фудин. «Деньги кончились». Китайцы платит гроши, комбинат-то и так ихний. А Европа отказалась от Бризола и Дизеля и перешла на Федронику. «Пидоры-мокрожопы», — оценил европейцев Матушкин. «Ничего, ребят, мы еще повоюем», — бодро заверил бригаду Типалов. «Затем мы едем на Имантао. Отобьем страну, если халявничать не будете». Холодовский вдруг ударил по тормозам и всех качнуло вперед чумоход», — негромко предупредил Холодовский. Улица поворачивала, и за поворотом, дальше на дороге, показался Харвер. По очереди переставляя голенастые ножищи, он медленно брел куда-то, будто в полусне. Трехсекционное тело комбайна нелепо изгибалось. Ножищи иногда замирали в воздухе, не завершая шаг, и машина ждала саму себя. Стекла в кабине были разбиты». Длиннющая суставчатая рука с механическим кулаком чокерного захвата бессмысленно двигалась по воздуху, шарила в пустоте. То поднималась, то опускалась, то закидывалась назад. Гудел двигатель. «Он что, сломался?» — шепотом спросила Талка. «Больной он какой-то. Нужно понаблюдать». Тоже шепотом предложил Фудин. «Да, шеф?» «Говорить нормально». — сказал Егор Алексеевич. — У чумоходов ушей нет. Они глухие, хоть бомбу рядом взорви. Костик воспринял эти слова как подсказку. Сразу полез в корму мотолыги, выдвинул зеленый ящик и вытащил длинную трубу ручного гранатомета. — Стреляла с базуки? — спросила на Маринке. — Нахер надо мне. — Пойдем гулять вечером научу, — пообещал Костик. — Без меня подрочишь. Костик заржал и с гранатометом полез обратно. Харвер по-прежнему топтался на дороге. «Дядя Егор, дай грохну его!» — сунулся к бригадиру Костик. «Уймись!» — с досадой бросил Егор Алексеевич. Колдей взял Костика за ремень сзади на джинсах и усадил рядом с собой на скамейку. Алена с подозрением посмотрела на Колдея, не обидела ли сына. Алексеевич, слева!» быстро крикнул Холодовский. С левой стороны улицы вдруг всей плоскостью с шумом рухнул ветхий дощатый забор. За ним клубились спутанные кусты дикой малины, а из кустов полезло какое-то автоматическое чудище — два сочлененных друг за другом корпуса и манипулятор с широкой дисковой пилой. Размером этот агрегат был куда меньше, чем Харвестер или Форвардер, как лошадь. Если бы у нее было два туловища и шесть мощных ног. Риппер опознал машину Типалов. от блядская тварь. Риппер и действовал как машина, а не как животное. Он не примирялся, не принюхивался, а без колебаний стремился к цели, к мотолыге. Он задрал и с лязгом поставил на капот вездехода левую переднюю ногу, выгнувшись вверх, и ударил дисковой пилой в бронированный борт. Пила, вращаясь, дико завизжала зубцами по металлу, с напом посыпались искры. В десантном отсеке мотолыги люди шарахнулись в разные стороны прочь от левого борта. Вряд ли Рипер смог бы уничтожить мотолыгу, лишь повредил бы, однако для людей он представлял смертельную опасность. Никто из бригады не успел ничего сообразить, А на капоте транспортера уже очутился Холодовский с автоматом в руках. Высокий и стройный в узеньких очках, он выглядел как-то презрительно и беспощадно. Растопырив локти, он поднял автомат и всадил во врага короткую, хорошо рассчитанную очередь, а затем вторую такую же. Рипер повалился на бок на землю. Добивая... Холодовский пригвоздил его третьей очередью. Пули с гулким рокотом дырявили гладкий ситолический корпус агрегата. Агонизируя, Риппер легал в воздухе ногой. Талка из отсека смотрела на Холодовского с восхищением, открыв рот. Вдали на дороге все так же топтался свихнувшийся Харвер. Матушкин, Фудин, Колдей и Костик поднялись, осторожно выглядывая через борт. «Риппер» лежал без движения, из него в красную пыль вытекал бризол. «Хуй пополам и пизда в дребезги!» — фальшиво хохотнул Матушкин. Холодовский спрыгнул с капота Моталыги, подошел к мертвому агрегату и для пробы пнул его по ноге. А на капот кряхтя вылез Егор Алексеевич. Риперы самые подлючие твари», — сказал он бригаде. По размеру небольшие, но шустрые, как понос. Подойдите поближе, зацените. Егор Алексеевич неловко слез на дорогу и встал рядом с Холодовским. На лесоповалах риперы убирают всякую мелочь перед Харвестерами, добавил он и плюнул на мертвую машину. Кость кусты, подрост, все такое. Костик, Матушкин, Талка, Фудин и Маринка тоже друг за другом выбрались из Мотолыги и обступили разбитый комбайн. «Шильдер у него отодрать надо», — заметил Костик. «Фомка есть?» И тут в мотолыге вдруг бабахнуло, и сразу вдали на дороге грянул взрыв. Талка взвизгнула и присела от испуга. У Харвера, хотя и свихнувшегося, на безвредного, лопнул борт среднего корпуса, блеснуло пламя, из дыры попер черный дым. Харвер переступил еще пару раз — Потом ножища его подогнулись, и он, как бы по частям, рухнул тремя своими корпусами, перегородив всю улицу. Сверху, гигантской плетью, упала еще и длинная рука. Стальной кулак чокера сжался и разжался. Блять! взревел Егор Алексеевич и кинулся к мотолыге. Кто стрелял? В отсеке транспортера возвышался колдей с гранатометом костика. Ну, я. — буркнул он. — Хули там это уебище торчит? — Ты дебил, да? — Егор Алексеевич сжег колдея взглядом. — Руки чешутся! — А хули он там торчит? — упрямо повторил колдей. Для него никаких непоняток не существовало. Пушка вот рядом, враг вон он на дороге, и шмалять уже начали. — А что не так-то, Егора робко спросила Алена. — Харвер дорогу перегородил. — За бригадира тотчас ответил Фудин. А другие улицы все деревьями заросшие. «Помолчи», — оборвал его Егор Алексеевич. «Умных дул да срачки развелось». Побагровев от злости, он смотрел на горящий комбайн. «Саня, пойдем глянем, как нам эту херовину оттаскивать». Сопя, Егор Алексеевич пошагал к подбитой машине. Холодовский молча направился за ним. Бригада потихоньку потянулась за командирами. На ходу матушкин расправил плечи и выпятил брюха, изображая колдея, скорчил надменно тупую рожу и низким голосом колдея негромко пробасил: Я, блядь, воин, из пизды на лыжах. Талка прыснула со смеху. Она, конечно, заметила, что матушкин к ней подкатывает, и ей было приятно. Дохлый Харвер продолжал гореть. В нем лопаясь, потрескивал пластик. Фудин уважительно пошлепал ладонью по мощному коленному шарниру. Из поврежденного гидравлического поршня ноги по штоку текло масло. Костик пристроился к Маринке. — А что ты такая борза — спросил он. — У тебя ж ты чувак есть? — Да я тебя старше, салага. — Устала, — ответила Маринка. — И чё? У меня кореш? Он вообще мутил с бабой, который тридцатчик. «Вишнев, по-человечески прошу, иди нахуй!» «А ты клевая!» — не смутился Костик. «Люблю борзых!» Егор Алексеевич и Холодовский обошли Харвер со всех сторон. «Если тросом вот тут зацепить, — Холодовский указал пальцем, — а трос через ту сосну пропустить, как через блок, мы его сдвинем». «Тогда надо ждать, пока он с головного корпуса догорит», — ответил Егор Алексеевич. Огнетушителя у нас нету, а в лесу, может, целое стадо чумоходов шастает. Откуда сразу два явились? Причем разные. Фудин ошивался возле командиров. «Можно коптер запустить, шеф. Отследим территорию». Не лезь не в свое дело, Михаил. Спокойно осадил его Холодовский. «Выставим пару дозорных с ракетницами по краям поселка», — решил Егор Алексеевич. Выпну этого мудака Деева и еще кого-нибудь из баб. Фудин быстро прикинул. Алену шеф не пошлет в дозор, подруга все-таки, племянницу тоже не пошлет. Остаются Талка и Вильма. «Назипова, готовься в лес идти наблюдателем!» — крикнул он Талке. Талка, всполошившись, сразу кинулась к бригадиру. Егоршка Алексеевич, миленький, не гони меня туда!» — взмолилась она. «Я этих тракторов больше смерти боюсь!» Что ж ты в лес поехала, коза? раздосадовался Егор Алексеевич. Так рубля не нужны. Я девушка одинокая, никто меня не содержит. Егор Алексеевич тяжело вздохнул. Пудин, сказал он, зови и Булатову.